Глава 20. Главное не делать резких движений. Медленно отходя к стене, произнёс Соло, оглядываясь по сторонам и пытаясь придумать, как спасти Тею. Где бластер? Девушка указала взглядом вниз на руки, где-то под толчёным змеи, который опутал её тело и полностью сковал любое движение. Ясно. Сейчас я что-нибудь придумаю. Дай только несколько минут. Солон начал паниковать, знал, что счёт ведётся на секунды, и сейчас не самое подходящее время для раздумий. Понимание того, что только от него зависит жизнь Тэи, сводило его с ума. Без оружия он беспомощен перед такой махиной, как это чудовище. Сколько оно в длину? 3, 5 метров. Тэ чувствовала, как с каждой секундой дышать становится всё сложнее и сложнее. Тварь сжимала её в своих тисках. И от такого давления на тело казалось, что кости вот-вот сломаются, либо её просто раздавит от такого напора. Она закрыла глаза, понимая, что вот он, конец. Так близко к цели и так глупо умереть. Ты я хотела увидеть мир соло, мечтала, что когда-нибудь они обязательно создадут настоящую семью, бредила новой, лучшей жизнью. Но судьба, похоже, подготовила ей совсем другой конец истории. Голова чудовища начала раскачиваться из стороны в сторону, немного приблизившись к девушке, словно оно изучало жертву. Внезапно змей открыл рот, и из огромной пасти высунулся раздвоенный язык. "Ну вот и всё", пропищало тейп, понимая, что ещё несколько секунд и монстр впрыснет яд в её тело. Эй, ты, вонючка? Да ты, ты! выкрикнул Сола, размахивая пред собой руками в попытке привлечь внимание змеи. Ты уродливая, стрёмная тварюка, да тобой только детей пугать. Змея, кольцо потерял интерес к девушке и резко повернул голову в сторону Сола. Тея, с расширенными от страха глазами смотрела на Сола, не понимая, что творит этот сумасшедший. Как только почувствуешь, что он ослабил хватку, стреляй, выкрикнул он, вырывая к чёртовой матери все провода из панели у двери. Помещение оглушила сирена, всё вокруг начало мигать красным светом, стил завыл, а змей начал медленно распутывать свои кольца вокруг девушки, приближаясь к Сола. Дверь за его спиной открылась, и плавными шагами, следя за происходящим, он пошёл назад. монстр надвигался, проползав в двери, парень бросился бежать, пытаясь оторваться от него. Всего несколько шагов, и подвернувшаяся под ноги непонятная коробка стала причиной его падения. Время вокруг замерло, и Сола наблюдала за тем, как за считанные секунды между ним и монстром сокращается расстояние. Он только хотел открыть рот, чтобы крикнуть: "Тее, что любит её и всегда будет любить, как красный лазерный луч". Пронзил голову чудовища, проделав огромную дыру прямо по центру. Поверженный монстр свалился прямо к ногам парня. На мгновение все звуки вокруг перестали существовать. Соло пялился то на огромную и стекающую кровью голову под ногами, то в конец коридора, опасаясь, что они здесь не одни. В свете мигающих ламп, всего в нескольких шагах от себя. Соло заметил девушку с оружием в руках. Еще мгновение и в отворот звуков вернулся. Парень сорвался с места и подбежал к Тее и заключил ее в крепкие объятия. Эй, подтише, у меня все ребра болят. Отшутилась она, пытаясь скрыть нахлумившиеся страх и панику. Сколько еще раз мы будем ходить по острию ножа? Черт, я уже не могу дождаться, когда мы покинем это место. Ненавижу его вместе с Орионом. Ты в порядке? Сола отстранился от девушки, пытаясь разглядеть её в свете непрерывно мигающих красных ламп, и решил, что стоит поспешить скрыться в той части бункера, которая всё это время была изолирована от входа. Мало что ещё успело пробраться сюда, либо сколько ещё здесь вот таких вот опасных монстров. Стел, давай идём. Форса боялась двинуться с места, зарычала, но увидев, что солы и те беспрепятственно проходят мимо поверженного змея, засеменила следом за ними.